Глава 22. Золотистый свет, вырвавшийся из пера, медленно таял. Он не погас резко, словно впитался обратно в воздух, оставив после себя не серым рак, мягкие спокойные сумерки. Буря внутри снаружи стихла. Души, освобождённые от вечного страха, одна за другой растворялись в серебристой дымке, уходя наконец туда, где ему положено было быть. Громобой, лишившись своей подпитки, с яростным бессильным рёвом рассыпался в пыль вместе со своим троном из черного камня. Все было кончено и в тот самый миг, когда последняя искра погасла в моей ладони, меня накрыла. Навалившаяся усталость, какую чувствуешь после долгого дня и вселенская, абсолютная пустота не оставили мне шанса даже на малейшее равновесие в этом пространстве. Сила, которую я призвала, просто выскребла меня изнутри до самого донышка, не оставив ни капли. Ноги подкосились, и мир перед глазами качнулся, превращаясь в одно смазанное серое пятно. Голова закружилась так, что я перестала понимать, где вверх, а где вниз. Все! батарейка села!» Донесся до меня откуда-то издалека слабенький затухающий писк шишка Перехожу в энергосберегающий режим! До ближайшей подзарядки, орешками или пирожком. Я сделала шаг, отчаянно пытаясь удержаться на ногах, но тело меня совершенно не слушалось. Оно стало чужим и неподъемным, словно я пыталась управлять чужой куклой. Я споткнулась о какой-то невидимый камень и, не издав ни звука, начала медленно, как во сне, падать вперед, спасительную, как мне казалось, темноту. Но до земли я так и не долетела. Две сильные руки подхватили меня, не дав рухнуть. Они обхватили меня так крепко и надежно, будто хотели удержать мое тело вместе с душой, которая, кажется, тоже собиралась покинуть этот мир. Я уткнулась лицом в что-то теплое и твёрдое. Иван не дал мне упасть. Он легко поднял меня на руки, будто я была не тяжелее пушинки и, не говоря ни слова, понес прочь из этой проклятой долины. Я не сопротивлялась. У меня просто не было на это сил. Я лишь крепче прижалась к его широкой груди, закрыла глаза и позволила темноте укутать меня своим тяжелым одеялом. Очнулась я от холода. Мы были в небольшой узкой пещере или, скорее, в глубокой расщелине между двумя скалами. Здесь было сухое завывание ветра, пусть и ослабевшего, почти не были слышны. Иван сидел на земле, прислонившись спиной к холодной каменной стене. А я сидела все еще у него на руках, прислонившись головой к его плечу. Он так и не отпустил меня, даже здесь, в этом временном укрытии. Я медленно подняла голову, щеки горели, я была уверена, что они сейчас красные, как помидор. «Спасибо!» Прошептала я, и мой голос прозвучал хрипло и слабо, будто я не говорила целую вечность. Он не ответил, просто посмотрел на меня. И в этот миг наши лица оказались так близко, что я могла сосчитать каждую темную ресничку на его веках. Я видела крошечный старый шрам, терявшийся в густой щетине на его скуле, чувствовала его теплое ровное дыхание на своей щеке. Мое сердце, до этого едва стучавшее, вдруг пропустило удар, а потом заколотилось быстро-быстро, как испуганная птица в клетке. Я замерла, боясь пошевелиться и дышать боясь спугнуть этот хрупкий момент. Он смотрел на меня долго-долго, и в его глазах, обычно таких серых и холодных, как зимнее небо, я видела целую бурю. Там все еще была ярость волка, привыкшего к битвовым боли. Но под ней, пробиваясь наружу, как первый росток сквозь мерзлую землю, была и нежность, сменяемая глубокой и уязвимой человеческой заботой, что у меня снова предательски защипало в носу. Он медленно, очень медленно поднял руку. Не то что крепко обнимала меня за плечи, а другую. Его огромная мозолистая ладонь, созданная для того, чтобы держать, тяжелый меч на мгновение замерла в воздухе, а потом очень осторожно, почти невесомо коснулась моего лица. Его пальцы были шершавыми, загрубевшими от работы и оружие. Но прикосновение было на удивление нежным. Он убрал с моей щеки растрепавшуюся прядь волос, которая прилипла к мокрой от слез кожи. Всего одно простое движение. Но в нем было больше, чем в тысячи самых красивых слов. В нем была благодарность за спасение его души и животный страх за меня и молчаливое обещание защитить от всего на свете. Мы молчали. Я смотрела в его глаза, он мои. И это молчание было красноречивее любых признаний. В нем тонули и страх, и боль, и бесконечная усталость, выпившая меня до дна. Оставалась только эта хрупкая, звенящая тишина между двумя людьми, которые только что прошли через ад и нашли друг в друге спасение. Он не отвел взгляда и не отнял руки просто продолжал смотреть на меня так, будто пытался запомнить каждую черточку моего лица, впечатать мой образ в свою память. И я поняла, что в этот самый момент, здесь, в этой холодной пещере, посреди мертвого мира, я обрела покой хотя бы на время. Мне было просто спокойно в его руках. И пусть подождут этот свет и тот. После битвы с громобоем и того хрупкого звенящего момента в пещере мир вокруг, казалось, изменился — Он все еще был серым, безжизненным, холодным, но уже не таким враждебным ко мне. Тишина больше не давила на уши могильной плитой, не грозила свести с ума. Она стала просто тишиной, усталой, спокойной, как воздух в комнате после того, как отбушевала гроза и остался только запах мокрой пыли и свежести. Мы шли молча, но это молчание. Рука Ивана все еще держала мою. Я не делала ни малейшей попытки ее высвободить. Его ладонь была огромной, грубой, покрытой мозолями, но такой теплой. Настоящий живой якорь в этом призрачном мире. Я украдкой покосилась на него. Высокий, широченный, он шел легко и бесшумно, словно не касаясь земли. Профиль суровый, мужественный, но в уголках губ застыла тень чего-то мягкого, чего я раньше не видела. Я вдруг подумала, что он, наверное, тоже устал. Устал от ярости, от вечной битвы, от своего проклятия. И сейчас, держа меня за руку, он просто отдыхал душой. От этой мысли у меня внутри было тепло и уютно. Я была рада, что не одна в этом неравном сражении. Мы вошли в туманный призрачный лес. Деревья здесь были похожи на застывшие столбы дыма, их голые серые ветви переплетались над головой, создавая подобие крыши. Туман лениво цеплялся за стволы, стелился по земле, заглушая звук наших шагов. Казалось, мы идем по дну молочного океана. И тут мы услышали плач. Тихий, горький, безутешный плач. Кто-то плакал так, будто у него из души вырвали самый важный кусок, и теперь на его месте осталась только ноющая кровоточащая рана, Которая не залечит ни время, ни забвения. Иван тут же напрягся его, пальцы крепче сжали мои. Он шагнул чуть вперед, заслоняя меня с собой. Я благодарно кивнула и осторожно высвободила руку. Работа есть работа. Мы пошли на звук и вскоре вышли к руслу высохшей реки. Вместо воды по дну вилась все та же середымка, а на одном из валунов, обхватив руками худые колени, сидела девушка, точнее ее тень. Длинные темные волосы, похожие на спутанные водоросли, разметались по плечам. Простенькое белое платье, которое она носила, исцелело и превратилась в полупрозрачной лохмотья. Она мелко дрожала всем телом, и тихо навзрыд плакала. Перед нами сидела мавка, душа утопленницы. Я сделала к ней шаг. Иван остался чуть позади, его рука легла на нефис меча. Он был моей тенью и моим молчаливым стражем. «Что случилось?» Тихо спросила я, стараясь, чтобы голос звучал как можно мягче. Душа вздрогнула и подняла на меня заплаканные выцевшие глаза — В них плескался такой вселенский ужас, что у нее самой защемилось сердце. Он, он снова здесь, прошептала она, ее голос был похож на шелестка мышая на ветру. Он преследует меня, ужасный, страшный Чугастер. Она произнесла это слово с таким неподельным страхом, будто назвала имя самого дьявола. Он хочет поймать меня, я знаю, он хочет. Она запнулась, не в силах выговорить, чего же именно он хочет, и от этого ее страх казался еще больше. Я просто хочу, чтобы он оставил меня в покое. Я хочу сидеть здесь просто и горевать, как мне и положено. Не успела она договорить, как из тумана чаще донесся оглушительный треск. Что-то большое и неуклюже с грохотом ломилось сквозь призрачные деревья, ломая их серые ветви, как сухие спички. Мавка взвизгнула и попыталась буквально вжаться в валун, на котором сидела. Из тумана на поляну вывалилась огромная нескладная фигура. Чугайстер. Вот только он был совсем не страшным, он был нелепым, Огромный лохматый, будто ослепленный из мха, старой коры и прошлогодних листьев, он больше всего походил на оживший сток сена, который решил прогуляться по лесу. Из-под навиши на лоб шапки и сухих веток на нас смотрели два больших, круглых и невероятно печальных глаза, как у побитого щенка. Увидев нас, он замер на полушаге, виновато сотулился и начал неловко переминаться с ноги на ногу своими толстыми, похожими на корни ногами. Я слышала, как за спиной Иван сдержанно хмыкнул, но руку с меча не убрал. Я же не могла сдержать улыбки. «Ну какой же это монстр? Это же ходячее недоразумение!» «Зачем ты ее пугаешь?» — спокойно спросила я, обращаясь к лесному духу. чугайстер вздрогнул от моего голоса и ещё больше съёжился. Он что-то пробормотал себе под нос, но его голос был таким низким и игулким, что я разобрала только невнятное «бу-бу-бу-бу-бу». «Говори громче, и не слышу», — попросила я. Он глубоко вздохнул, и с его лохматой груди посыпалось призрачное листво. «Я... я... я не хотел». Наконец пророкотал он басом, и от этого звука, казалось, задрожала земля. «Она все время плачет, мне ее жаль. Я просто хотел ее развеселить». «Развеселить?» — переспросила я, с трудом сохраняя серьёзное лицо. «Бегая за ней по лесу с грохотом?» «А, -а, -а как еще? искренне удивился Чугастер. «Я думал, может, мы потанцуем? Я хорошо танцую». Он для убедительности сделал одно неуклюжее па, от которого чуть не рухнул ближайший призрачный дуб. «Я даже подарок ей приготовил». Он смущенно порылся где-то в своей мушистой шубе и извлек оттуда идеально ровный гладкий серый камушек. Он протянул его в сторону Мавки, которая с ужасом выглядывала из-за валуна. Вот, красивый, пробасил он. Я посмотрела на несчастного одинокого монстра, который просто не умел общаться, а потом на перепуганную до смерти Мавку, которая видела в нем воплощение своих худших кошмаров. Господи, да это же классический случай. Социальная неловкость в чистом виде. А, психология для призраков. Первый курс. Я повернулась к Мавке. Он не хочет причинить тебе зла, мягко сказала я. Он просто очень одинокий и неуклюжий. Он хотел пригласить тебя на танец. Мавка недоверчиво выглянула из-за своего укрытия. Ее плач прекратился, в выцвеших глазах плескалось изумление, смешанное со страхом. Потом я повернулась к чугайстеру. А ты? Я постаралась придать своему голосу немного строгости. Разве так знакомиться? Ты же ее до смерти напугал. Нельзя просто выбегать из леса и орать: давай танцевать. Нужно быть деликатнее. «Начать с простого. Здравствуй, например!» Чугастер виновато опустил свою огромную лохматую голову. «Здравствуй!» — Прокатал он так тихо, что я едва расслышала. Мавка смелев высунулась из-за камня побольше. «Здравствуй!» — прошелестела она в ответ. «Прогресс!» «Может, танцевать пока не стоит?» — предложила я, выступая в роли мирового судьи для заблудших душ. «Может, вы и просто посидите здесь вместе, м? у реки, молча, чтобы не было так одиноко?» Чугайстер посмотрел на меня с такой собачьей благодарностью, что мне стало его еще жальче. Он энергично закивал своей огромной головой. Мавка колебалась секунду, потом посмотрела на одинокий серый пейзаж, на меня, на смущенного лесного духа, и робко кивнула. Мы с Иваном молча попятились назад в туман. Когда мы уходили, они так и сидели на, на берегу высохшей реки. Он на одном волоне, она на другом, на приличном расстоянии друг от друга. Они не разговаривали. Просто сидели и смотрели в серую дымку, вьющиеся у их ног. Но они больше не были одни. И Мавка больше не плакала. Эта нелепая картина немного подняла мне настроение. Я не отправила их в Ирии. Не починила их, а просто помогла. Немножко. Иван Шичи рядом снова взял мою ладонь свою. Его пальцы мягко перебрелись с моими. Я посмотрела на него и видела, как в уголке его губ снова появилась та самая едва заметная тень усмешки. «Теперь ты еще и мозгоправ для духов!» Глухо пророкотал он, от его низкого голоса по моей спине пробежали мурашки. Я не смогла сдержать улыбки. Настоящий живой хоть очень сталый. «Похоже на то», — ответила я. «В моем дипломе такой специализации не было, но, видимо, придется осваивать на практике». Он ничего не ответил, просто чуть крепче жал мою руку, словно говоря, я рядом. И мы пошли и дальше, сквозь туманный лес, оставив за спиной маленький, чуть менее одинокий уголок этого серого, безнадежного мира.